Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которых нашел порядочное общество. А что всего лучше, все там были почти одного и того же чина. Так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действия на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен. Словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, средства, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне. Даме, кажется, немецкого происхождения, которое он чувствовал совершенно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 и, направив шаги, как казалось, к обуховому мосту, скрылась совершенно в ночной темноте. Повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель» читал Александр Васильев, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко. режиссер Светлана Каренникова.